si пуджа. Методы поклонения богу. Посидев немного, погрузившись в себя, Шива открыл глаза и продолжил. О мудрец, оставь привычку понимать объекты своим разумом. Знающие высшее я видели то, что достойно видения. Что еще есть, чтобы следовало увидеть или не увидеть? Будь собой. Будь мечом, разрубающим то, что называется спокойствием и беспокойством. Или направив чуть внимание вовне, слушай, что я тебе скажу. Ничто не достигается молчанием. Это тело живет и действует за счет жизненной силы или дыхания. Без жизненной силы тело инертно. Энергия, движущая тело, является дыханием. Разум, ощущающий всё это, является сознанием. Сознание бесформенно и даже чище чем небо когда прекращается связь между телом и жизненной силой, жизненная сила отделяется от тела. сознание, которое чище пространства, никуда не пропадает. чистое зеркало отражает то, что находится перед ним, но отражение не видно, если зеркало покрыто грязью. Также хотя тело, видимо, дыхание покидает его, разум больше не отражает объекты. Васиштха спросил: "Каковы энергии этого сознания, а также их силы и действия?" Шива ответил: "Высшее существо бесформенно. И тем не менее, оно имеет следующие аспекты: волю, пространство, время, порядок или судьбу и космическую непроявленную природу. Оно имеет бесчисленные силы и энергии или потенции. Главные среди них: знание, динамика, действие и отсутствие действия. Все это есть только чистое сознание. Из-за того, что их называют энергиями сознания, они кажутся отдельными от него, хотя на самом деле не отделены. Всё это создание похоже на сцену, где энергии сознания танцуют под мелодию времени. Самым главным считается порядок, изначальный порядок вещей и последовательности. Он также известен как действие, желание или воля, время и так далее. От энергии зависит наличие у каждого объекта определенных характеристик, от былинки до создателя Брахмы. Этот порядок свободен от возбуждения но не свободен от ограничений. Порядок это то, что танцует танец драму под названием Кажущийся мир. Он показывает разные настроения, приводит и провожает времена года, сопровождается небесной музыкой и ревом океанов. Его сцена освещена солнцем, луной и звёздами. Его актеры и актрисы Живые существа во всех мирах. Таков танец изначального порядка. Бог, который есть бесконечное сознание, молчаливый, но внимательный наблюдатель этого космического танца. Он не отличен от танцора, космического природного порядка и танца событий. сознание считает себя брахмой, вишну и так далее. Но все это не более чем мысли формы. Однако эта мысли воображает и ощущает другие мысли формы и переживает по поводу и без него. Единственная реальность во всех восприятиях есть изначальная концепция называемое чувством эго, которое появляется в то же мгновение, когда сознание воспринимает объект внутри себя и думает, что воспринимает его как объект. Это мгновение само по себе целая эпоха, все части эпох и многочисленные эпохи. В каждой мельчайшей частичке существования время проигрывается снова и снова. Это драма пряток от себя и узнавания себя, и все это не более чем мысли созданные космическим сознанием. Но в то же время ничто не создается космическим сознанием или в космическом сознании оно всегда остается неизменным если ты попытаешься узнать истинную суть сансары или кажущегося мира то восприятие многообразия то восприятие многообразия пропадёт одновременно с восходом самоосознавания стоит только истинной природе бесконечного сознания отклониться от равновесия на тысячную долю секунды, как проявляются все эти прискорбные иллюзорные творения. Выражением Брахман мудрые указывают на состояние, в котором ты учреждаешься навеки в бесконечном сознании. Когда это состояние прерывается, Возникает понятие мира как реальности. Отсюда начинается бесконечная последовательность многообразия: боги, демоны, люди и нелюди, растения и черви. Однако, если равновесие бесконечного сознания не нарушается, ты понимаешь, что истина всегда и везде присутствует сама по себе. Сказав это и благословив, продолжил Васиштха. Шива удалился со своей спутницей Парвати. Проникнувшись его учением, я оставил свой старый метод поклонения и начал поклоняться вездесущему недвойственному сознанию. Сиштха продолжил. «О Орама. Нереальное индивидуальное сознание воспринимает нереальный мир из-за нереального воздействия нереальности. Во всем этом, что может считаться реальным и что нереальным. Представляемый объект воображаемо описывается кем-то. Кто-то понимает это в своем воображении и представляет, что он понимает. Как текучесть есть в жидкостях, движение в ветре, пустота в пространстве, так и вездесущность в сознании. С того времени, как встретил Шиву, я стал поклоняться бесконечному сознанию. Благодаря такому поклонению я свободен от страданий, хотя и вовлечен в самые разные действия, Рама сказал. О мудрый, я свободен от пыли двойственности и осознал, что все это воистину Брахман. Мой разум очистился и избавился от сомнений, желаний и даже вопросов. Я не желаю рая и не боюсь ада. Я остаюсь с высшим сознанием. Твоей милостью, о мудрый, я пересёк этот океан кажущегося мира сансары и осознал полноту непосредственного самоосознавания. Васиштха продолжил: Иллюзия кажущегося мира возникла из-за движения мысли в разуме. Когда оно прекращается, иллюзия тоже пропадает, а ум становится неумом. Этого же можно достичь контролем над праной. Это высшее состояние. Блаженство, ощущаемое в состоянии неума, Беспричинное блаженство невозможно найти даже на высших уровнях рая. На самом деле, это блаженство невыразимо и неописуемо. Его даже нельзя назвать счастьем. Ум знающего истину является не умом. Это чистая саттва. После пребывания в таком состоянии некоторое время возникает другое, называемое состоянием за, состоянием трансцендентности или турийей. Так закончился еще один день.